Глава 17 Дети продолжали шуметь и играться в воде. Еле искупала их. Вытащила по очереди и укутала полотенцем. Думала, возьму дочку сначала, а после вернусь за сыном. Когда поднимала ее. Но вдруг встретилась с серьёзным взглядом бывшего, который, по ходу, следил за нами все это время. «Дядя!» — крикнула тут же дочка, когда заметила его. Глебу явно не понравилось это обращение. Но он держал лицо. Я помогу. Принцесса, пойдешь ко мне? Да. И тут же подалась к нему. А я чуть не уронила ее. Настолько она шустро кинулась к отцу. Ася, нельзя так. Попыталась быть строгой, но куда там? Меня уже не слышали. Я тоже хочу. Кричит сзади Сережа и уже спешит к нам. А я не знаю, что делать. Мне не хочется отдавать дочку Глебу. Мне страшно, и я растеряна. Давай, отомри быстрее. Дети наверняка мерзнут. Поторапливает Глеб, и мне приходится отдать ему Асю, а сама беру Сережу. Показываю, куда нужно отнести. А как тебя зовут? Ты к нам в гости, плесел? – Спрашивает любопытная дочь. А у меня есть машинка. Хочешь, покажу? Не отстаёт Сережа. Дети нашли новую жертву. Забрасывают его вопросами. Глеб не успевает им отвечать, а я пользуюсь этим и быстро одеваю их в пижамы. После расчесываю им волосы. Они еще долго не хотят нас отпускать. Капризничают. Но когда я пригрозила, что выключу мультик, тут же угомонились. Попросив Глеба выйти, я еще полчаса посидела с детьми, пока они не заснули. А после, сделав звук тише, вышла в гостиную. Глеб снял свой пиджак и, положив руки в карманы, стоял возле окна спиной ко мне. Что-то внутри кольнуло при взгляде на него. Казалось, что он не постарел за эти годы. Наоборот, стал выглядеть еще лучше. Такой же высокий, накачанный в меру. Наверное, он меняет женщин каждую ночь. Последняя мысль отозвалась резкой болью в груди. И я поспешила отогнать эти болезненные догадки. Мне они почему-то причиняют боль. Но почему? Почему мне все еще больно? Они, наконец, заснули. Подаю я неуверенно голос. Мне страшно от предстоящего разговора. Понимаю, что придется пойти на все его условия. Лишь бы он не забрал детей у меня. Глеб поворачивается и сканирует меня долгим взглядом. Я съеживаюсь, обнимаю себя руками. Пытаюсь таким образом защититься. Хорошо. И он кивает на диван, приглашая меня сесть. Глеб ведет себя как хозяин положения. И это бесит. Но молчу, чтобы не злить его. Я настроена максимально мирно решить с ним вопрос о детях. Поэтому киваю послушно и сажусь. Он же садится напротив меня. Нас разделяет деревянный столик, на котором до сих пор разбросаны фломастеры и игрушки детей. «Глеб, я прошу тебя, хватит давить на меня. Убери своих людей от дома. Они пугают жителей и меня тоже. Я не преступница какая-то, чтобы за мной 24 часа в сутки наблюдали». Начинаю я первый разговор. «Неужели?» Холодным голосом прерывает. Я сглатываю под его пристальным взглядом. Не дура, понимаю, что он имеет в виду. Пропускаю язвительный вопрос. И продолжаю свою речь. «Твои адвокаты звонят мне в среднем один раз за полчаса. Не только днем, но и ночью. Это ненормально, ты же понимаешь. Ладно тебе на меня плевать, но все это утомляет. Вы со своей командой выжимаете из меня все силы. А у меня двое детей, у которых няня заболела. Я им нужна, но из-за твоего прессинга я не могу уделить должного внимания им». Они вот уже вторые сутки сбились с обычного режима. Я никак не могу наладить привычную рутину нашего с детьми дня. Где твой жених? Почему не помогает отгонять моих людей? Что же он не защищает свою невесту? Он снова перебивает неловким вопросом. Это... это тебя не касается, Глеб. Ошибаешься. Теперь все, что связано с тобой и моими детьми, меня касается. Глеб. Тяжелый вдох-выдох. Чего ты хочешь? Своих детей и правду. Некоторое время мы оба молчим. Глеб явно не спешит и дает мне время собраться с мыслями. А я так не хочу возвращаться в прошлое. Меня и так колбасит от его присутствия. То ли из-за ненависти, то ли из-за страха к нему. Я не знаю, что чувствую, и уже... Не уверена ни в чем. Хорошо, ладно, пусть будет по-твоему, а не от тебя. Двойняшки твои дети. Можешь отменить свой тест, я не буду больше отрицать. Устала, соглашаюсь, понимая бесполезность сокрытия этого и дальше. ДНК, тест все равно сделаю. Стоит на своем бывший муж. Я распахиваю шире глаза. Его слова словно пощечина для меня. Вскакиваю! И уже о мирных переговорах речи не может идти. Не смей сравнивать меня с собой, даже в мыслях. Я себя не запятнала, как ты. Всегда была верна тебе, предателю. И сейчас ты мне. Мой стремительно разгоняющийся крик быстро прерывается его грубым приказом. Успокойся. Глеб встает и подходит ко мне близко. Тест нужен, чтобы я смог стать законным отцом для своих детей чтобы какие-то Ждановы не претендовали на моих детей. Особо подчеркивает последние слова. Мы оба на взводе, испепеляем друг друга взглядами. Но мне с ним, конечно, не справиться. Я первая отвожу глаза, выдыхаю устало и прохожу к окну. В тот день я приехала к тебе на работу, чтобы сообщить о том, что я забеременела, и у нас будет ребенок. Как дура прихорашивалась для тебя весь день. Бегала из бутика в салон, из салона в другой. Лишь бы порадовать тебя и вернуть наши охлажденные отношения в прежнее. Я не понимала твою раздражительность, твои резкие перемены в настроении. Мне было обидно. Но я все списывала на твою работу, на занятость. Терпела. Но в день, когда узнала о беременности, решила, что пора положить холодному периоду конец. Положила тест в подарочную коробочку намарафетилась и приехала к тебе на работу. Горько усмехаюсь, вспоминая тот день. Приехала, зашла к тебе, а ты там. С Яной. Слышу, как он матерится за спиной тихо. Не реагирую никак на это и продолжаю говорить. Я понимала, что ты меня не отпустишь, если узнаешь о ребенке. Но после того, что вы сделали, не смогла бы жить с тобой». И тем более Яна тогда сообщила о своей беременности. Она солгала. Не было никакой беременности. Заявляет, будто это может его обелить. Я знаю. Знаешь? Откуда? В голосе столько удивления. Она приехала туда, где я пряталась от тебя. От родителей и всего мира. К бабушке. Оборачиваюсь и вижу, как он хмурится. «Я тебя искал. Очень долго искал. Не сразу, конечно. Я глупо полагал. Если дам тебе время, ты успокоишься, а после я снова тебя буду добиваться». «Не смеши, Воронцов. Ты правда думаешь, что такое я тебе простила бы? Ты, может быть, забыл. Стоит тебе напомнить. Ты не просто изменила мне. Ты изменила меня с моей сестрой, родной сестрой». Тоже выделяю последние слова, как он это сделал минутой ранее. Глеб поджимает губы и чуть ли не огнем дышит. Ему явно не по душе мои слова. А я продолжаю свой рассказ. Я была так счастлива и напугана, когда узнала, что их двое. Мне было страшно не справиться одной. У меня была сложная беременность. Строго были противопоказаны стрессы и переживания. Поэтому я не могла позволить ни себе, ни кому-либо другому рисковать жизнями моих малюток. Только бабушка знала о моем положении, и ее подруга Ольга Михайловна, которая оказалась бабушкой перспективного молодого бизнесмена Жданова Тимура. Ты знаешь финансовые возможности бабули. Она не смогла бы прокормить нас всех. Поэтому я попросила Тимура взять меня на работу глеб недобро смотрит и буквально испепеляет меня взглядом а после подходит и хватает за локоть тянет на себя и рычит меня прямо в губы да и угадаю он стал тебе помогать а ты его благодарить своим телом взамен и еще раз посмеешь меня унизить и шеплю возмущенно и что хочешь сказать что между вами все было по любви В тот момент, когда ты носил моих детей в животе. Звереет с каждым словом. А я просто готова разрыдаться от его грубости и унижения. Пошел вон! Уходи! Я с тобой больше не хочу разговаривать. Можешь подавать на меня в суд. Делай, что хочешь, только уходи. Видеть тебя больше не могу. Ты подлец, мерзавец. Ненавижу тебя, сволочь! Я начинаю кричать, вырываться из его захвата. Бью свободной рукой, но все бесполезно. Он перехватывает меня и прижимает спиной к своей груди. Ч, ч ч Прости, прости. Просто скажи, что он не прикасался к тебе. У нас с ним завязались отношения только три месяца назад. И ты не тот, перед кем я должна отчитываться. Не смей больше унижать меня. Даже если гнев берет вверх над тобой. Не смей. И отпусти меня, не хочу твоих прикосновений. Ты предатель, ты чужой. Мои глаза наполняются слезами. Он отпускает, и я ухожу в ванную. Проревелась там еще несколько минут, а после умылась и вышла обратно к нему.